Решение логарифма К началу представления они опоздали. На сцене, выстроившись полукругом, танцевали четыре балерины в восточных нарядах из бахчисарайского фонтана. Зрительный зал был заполнен наполовину, что удивительно, учитывая, что сезон начался недавно. Напрасно Кира шептала на ухо доценту, что по правилам этикета они должны сесть на ближайшее свободное место. Он упорно продвигался по ряду к местам, указанным в билетах, наступал на ноги зрителям и даже не извинялся. Именно здесь, в полутемном зале, пробираясь вдоль рядов кресел, Кира чувствовала, какая она дылда. Ее голова глубоко ушла в плечи. Поблескивающие взгляды, недовольные сопения, острые колени — все говорило о том, как раздражена публика. Как наэлектризован воздух. Словно люди пришли не в театр, а набились в вагон метро и ненавидят друг друга. «Усталость», — подумала девушка, — «бледная восковая гостья с мертвым дыханием. Она здесь, она среди них». Когда им удалось сесть, Логарифма откинулся в кресле и блаженно закрыл глаза. Она думала, что это продлится минуту, но он так и сидел, не глядя на сцену. «Вы что, спать собрались?» — прошептала Кира. «Зачем тогда мы пришли?» -с, -с, с — протянул доцент. «Слышите? Духовые опаздывают. Орфистка фальшивит. Наверное, партию перепутала. Ладно, ее почти не слышно. Дирижер клюет носом. Тюфек. Сейчас рухнет в оркестровую яму. А вон тот с треугольником держится молодцом. Видимо, успевает выспаться между вступлениями». Кира не слышала никакой фальши. Ну, может, самой малость. «Что скажете про танцовщицу?» — обратился к ней логарифм, открыв глаза. «Крайняя справа немного отстаёт». «Она не просто отстаёт. Через минуту она упадёт в обморок». киров смотрелась в зеленоватое лицо девушки и поняла, что дело и вправду плохо. Но, к счастью для танцовщицы, номер подошёл к концу. Кира видела, как за кулисами она привалилась к стене, и подруга поддержала её под руку». Следующим номером выступали танцоры в обтягивающих белых трико и с бутафорскими саблями. — Ненавижу балет, — признался Логарифм. — Скука смертная. Ничто так не утомляет, как мужские ягодицы в лозинах. — Тогда что мы вообще здесь делаем? — развела руками Кира. Ей танцоры, напротив, понравились. — Скоро узнаешь, — ответил доцент, бесцеремонно включая экран на смартфоне. — Вы что, звонить собрались? — Логарифм невинно пожал плечами. Кира от стыда закрыла лицо ладонями. — Алло, да, это я. Когда твой выход? — Какая мне разница? Я тут, в зале. Хочу посмотреть, как ты сорвешь выступление. С задних рядов на него зашикали. — Храм искусства! — закатил глаза доцент. — Уже и позвонить нельзя. К счастью, на этом разговор прервался. — С кем вы говорили? С балериной, которая должна выйти на сцену? — Да. И что вам от нее нужно? — Хочу посмотреть, как она ошибется. После такого ободряющего звонка я бы на ее месте вообще не вышла на сцену. — Ты ее не знаешь. Теперь она из кожи вон полезет, чтобы исполнить танец идеально. И все только потому, что я сижу в зале. Кира закатила глаза. — Да что она себе возомнила? — Кажется, это вам не терпится увидеть ее на сцене. Логарифм кивнул. — Точно потому что моя гипотеза подтвердится». С этими словами он поднес палец к губам, как будто это Кира нарушает общественный порядок своими разговорами. Девушка уже всерьез подумала о том, чтобы уйти, как вдруг на сцене появилась высокая, длинношея балерина в серебряной пышной пачке и засеменила на пуантах к центру. Ей аплодировали дольше и громче, чем остальным. Кира сразу поняла, что именно о ней говорил доцент. С первого раза могло показаться, что танцовщица выполняет те же движения, что и другие балерины. Но секундные плавные задержки и внезапные ускорения ее тела делали классические движения завораживающими. Кира не разбиралась в балете, но если бы ее попросили описать этот танец, она сравнила бы женщину на сцене с бледной водомеркой, скользящей по глади водоема. Водомеркой, которая умеет рассыпаться по полу снежинками и собираться в мощный вихрь, унося следом за собой зрителей. А когда она завертелась и прыгнула, зависнув в воздухе, Кира забыла и про театр, и про нависшую над человечеством угрозу, и даже о том, зачем она здесь. Лицо женщины, выступавшей на сцене, заслуживало особенного внимания». Какая-то внутренняя мощь скрывалась в блеске глаз, в неподвижной мимике и поднятом подбородке. Не хотелось бы Кире встретиться с ней в роли соперницы. Девушка взглянула на логарифма и поняла, что он тоже напряженно следит за движениями танцовщицы. Глаза его сузились, ноздри расширились, пальцы вцепились в подлокотники. «Есть — Есть! — произнес он с торжеством. Кира повернулась к сцене и на долю секунды уловила странные движение которое совершила Прима. Балерина приземлилась на носок, чуть покачнулась и несколько раз подпрыгнула на месте. «Разве это не часть сценических движений?» — встала Кира на защиту танцовщицы. — Нет, — довольно протянул логарифм. — Я видел этот номер тысячу раз. Она мастерски превратила ошибку в часть выступления. — Не знала, что вы такой поклонник балета. — Никакой я не поклонник. «Разве профессиональные танцоры никогда не ошибаются?» «Только не она!» — он проводил взглядом убегающую со сцены фигурку. «Для нее это хуже смерти!» «И почему вы злорадствуете?» «Она считает, что никогда не ошибается. Так можно и в гордыню впасть. Хочу пойти и поговорить с ней. Идемте!» С этими словами он встал прямо посреди представления и направился к выходу. Кира со щеками, как у матрешки. Хорошо, в зале было темно пошла за ним. Логарифм повел ее какими-то потайными ходами за кулисы. Остановившись перед очередным поворотом, пробубнил. «Так, по-моему, сюда». И рванул на себя дверь. Кира увидела голые блестящие спины. У обогревателя в круг сидели давешние танцоры. Они угрюмо играли в карты и на скрип двери не обратили никакого внимания. «Не сюда», промямлил логарифм, потянул на себя дверь соседней раздевалки. Девушки в восточных нарядах отдыхали на скамьях. Из душевой слышался плеск воды. В раздевалке царило такое же гнетущее молчание. Одна из девушек в обмотанном вокруг головы полотенце оторвалась от созерцания ногтей и тупо уставилась на бородатого коротышку, возникшего в проеме. Рот у нее открылся, но крикнуть она не успела. Логарифм уже захлопнул дверь. — Что происходит? — спросила Кира. — Здесь все переделали, — отвечал он. — Не могу найти ее гримерную. «И вы будете заглядывать во все двери наугад?» «Здесь необыкновенно тихо», — ответил доцент, будто не слыша ее вопроса. «Если бы зрители знали, каким отборным матом обычно сыплют на задворках сцены прекрасные боядерки, принц и заколдованные лебеди...» Тут Кира заметила какое-то шевеление в щели приоткрытой двери в конце коридора. Белая фигура, будто сделанная из мрамора, перевернулась на полу и застыла. По одному только этому движению Кира узнала только что выступавшую приму. «Она там!» Логарифм молча подошел к двери и без стука вошел внутрь. Кира остановилась у входа, ошарашенной такой выходкой. В ней боролись чувство такта и чувство любопытства. И последнее побеждала, подталкивая ее к самой щели. «Ты ошиблась!» — сходу заявил логарифм балерине, и что-то скрипнуло, похоже, он без спроса уселся в кресло. Кира подумала, что балерина сейчас вскочит, закричит и вышвырнет его вон. Но она потянулась, как кошка, обняла свои колени и небрежно ответила. «Знаю. И что?» «На тебя не похоже», — просмаковал доцент. Она промолчала. Но молчание вышло, как затишье перед извержением вулкана. «Не выспалась». «Я не хочу об этом говорить». «Может быть, немного перегнула палку на репетиции?» «Слушай!» Ее высокий голос разрезал душный воздух. «Зачем ты пришел? Хочешь отыграться? Или это такой новый вид садизма?» «Не то и не другое. Чисто научный интерес». «Ах, ну да. Я забыла, что ты у нас фанат науки. То, что я теперь себе не доверяю, и мне пора уходить из балета, тебя не волнует». Она закрыла глаза, нервно начала распутывать пучок волос на голове. «Все равно ведь знала, что рано или поздно постарею». Кира вся сжалась, ожидая от логарифма новой колкости. Но он молча поднялся, подошел к ней, нежным, и в то же время властным движением коснулся ее щеки, чуть прижал к себе. Она, к удивлению Киры, не отстранилась. — Ты здесь ни при чем. — Ну, давай. Только жалости мне не хватало. — Я никогда не жалел тебя, ты знаешь. — Но если посмотришь вокруг, то поймешь, что я имею в виду. — Мир болен. «Землю трясет от лихорадки. Человечество — раненый зверь. И если ты еще не заметила, что творится с людьми вокруг тебя, значит, ты впрямь глупая самовлюбленная прима». «Я заметила», — глухо произнесла танцовщица. «У нас сменили половину основного состава. Думали дело в мотивации, однако новые танцоры выдохлись так же быстро. Я надеялась, меня это не коснется». Я пришел сообщить тебе не самую веселую новость. Ты станешь танцевать хуже и хуже, а потом, возможно, совсем перестанешь, так как у тебя больше не будет сил. Но есть три положительных момента. Во-первых, силы закончатся и у твоих конкурентов. Во-вторых, люди перестанут посещать театры. И, в-третьих, это временно. Барририна нахмурилась. «О чем ты говоришь?» Представь себе мир, в котором люди перестали восстанавливаться. Усталость пришла к ним как коллектор и требует остатки сил. Они разводят руками и влезают в новые долги. Как долго мы просуществуем, если даже сон не сможет принести долгожданного отдыха? Держись, Алиса! Примумедленно поднялась и оказалась почти на полголовы выше собеседника. Ибрагим, что? ты пришел только за этим?» «Да». «Почему?» «Мне все еще не наплевать, что с тобой будет». Кира почувствовала, что теперь она точно лишняя. Она ступила назад и поняла, что совершила глупость. балерину увидела ее и быстро, словно светом фонаря, пробежалась по ее фигуре взглядом. «Она с тобой?» Логариф молча кивнул. «Решил меня проучить? Хотя бы девочку пожалел». «Алиса, не дури!» Да, я привел ее, чтобы тебя отомстить. Ты в своем уме. Я никому не разрешаю заходить в мою гримерную. Доцент закатил глаза, подошел к двери и закрыл ее перед носом Киры. Голоса сделались глухими, жалюзи на стеклянной двери съехала в сторону, и девушка увидела, как доцент размахивает руками, что-то объясняя балерине. Та сидела у зеркала и нервно пудрила лицо. Кира развернулась и пошла прочь. Она всегда так делала, если ссорились родители. В последний момент проклятое любопытство заставило ее обернуться и заглянуть в комнату. Прима поднялась и с перекошенным лицом кинулась на доцента. Логарифм стоял бесстрастно и чего-то ждал. В какой-то момент он протянул руку и легонько коснулся лба собеседницы. Та вдруг замерла. Черты лица ее расслабились. Она вернулась в кресло и села, скромно положив руки на коленях. У Киры отвисла челюсть. «Что это было?» — вопило ее сознание. «Что он только что сделал?» Логарифм, как ни в чем не бывало, покинул гримерную и направился к девушке. Кира испуганно попятилась назад. «Что? Что вы с ней сделали?» «Все с ней будет хорошо», — сказал он, раскрыв ладони и буравя ее взглядом. «Только успокойся и ты, ладно?» Девушка сорвалась с места и бросилась бежать по длинным запутанным коридорам. Каким-то чудом он оказался у выхода на улицу раньше нее, и вместо того, чтобы остановить, открыл перед ней дверь. «Иди, если хочешь. Но, может, сначала номерок от гардероба вернешь. На улице холодно». Она захлопала глазами, оперлась на стену, чтобы отдышаться. «Если задаешь вопрос...» — продолжил логарифм, держась за сердце. «Хотя бы дождись, пока на него ответят. Если задаешь вопрос...» продолжил логарифм, держась за сердце. — Хотя бы дождись, пока на него ответят. — Ух! — Что это было там в гримёрке? Гипноз? Внушение? — Я не знаю. — Понятно? Просто я подарил ей одно приятное воспоминание. — Что это значит? Вы отключили её как пылесос, как телевизор, как... — Не нужно неудачных сравнений. Я могу всё объяснить в более спокойной обстановке. Кира собралась с духом. — Можете. Но только при свидетелях. «Я хочу быть уверена что за меня кто-то вступится, если что». «Боишься? Ну, хорошо. Вот там буфет, бармен и никакой очереди». «Нет, лучше выйдем на улицу». Через пятнадцать минут они шли по набережной канала Грибоедова, поддерживая капюшоны и кутаясь от холодного ветра. «Рассказывайте». «Рассказывать нечего». Это обнаружилось недавно, и, как я предполагаю, появилось в тот день, когда на людей нашло проклятие вечной усталости. Что обнаружилось? Что? То, что я, коротышка и зануда, получил полную власть над женским разумом. Я могу транслировать им свои мысли. Кира остановилась, посмотрела на него и вдруг расхохоталась. Даже слезы выступили на глазах. Логарифм терпеливо дождался, когда она закончит, и молча коснулся ее руки. «Пой!» — услышала Кира, отчетливый голос у себя в голове, и какая-то приятная истома разлилась у нее в животе и поднялась к горлу. «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу!» Девушка зажала рот и оборвала песню. «Убедилась!» «Больше так никогда не делайте!» — прошептала она, вытаращив глаза. «Обещаю!» сказал Логарифм серьезно и добавил. «Можешь уйти в любой момент. Я пойму». Она задумалась. «Вы ведь могли управлять мной в любой момент и не делали этого. Почему?» «Потому что я не тиран и не извращенец». «А как же ваша старая знакомая?» «Моя бывшая жена», — признался Логарифм. «Возможно, если бы я всегда мог так ловко переключать ее во время крика...» Наш брак сохранился бы навеки вечные «Хотя нет, и это не помогло бы. Ведь она изменила мне». «Упс!» Он саркастически прикрыл рот рукой. Кира опустила замерзшие руки в карман. «Вы и над этим умудряетесь шутить. Да она святая женщина, если так долго терпела вас». «Святая! С эго, заполняющим всю гримерную!» «Ну, вы тоже не подарок. Еще и прибедняетесь». Вашей женой была Прима Мариинского театра. Для семейной жизни это скорее минус, чем плюс. Как вы вообще познакомились? А что, слишком разные? Однажды я выпивал на каком-то капустнике с друзьями-актерами. Она решила станцевать. Ей все аплодировали, кроме меня. Она это приметила и поинтересовалась. Почему так? Я наплел ей про какую-то гипотезу, в которой говорится, что до появления человеческой речи танец использовался как рассказ об удачной охоте, поэтому его можно считать пережитком. Она рассердилась и запала на меня, потому что никто никогда не раздражал ее так сильно, как я. Кира подумала, что должна бы сейчас ощущать усталость после всего, что произошло. День был длинный, насыщенный переживаниями и промозглый. Но она чувствовала себя прекрасно. Итак, ваша бывшая супруга ошиблась на сцене. Допустим, до этого она никогда не сбивалась с ритма. И что это значит? Весь мир погрузится в хаос? Да. Но не будет грохота грома, ураганов, цунами и вспышек молний. Не будет всепожирающей войны. На нее просто не останется сил. Будет цепь случайных ошибок, отнюдь не случайных, а закономерных. Начало большой катастрофы, запущенной утомлённым разумом. Кира, понимающе кивнула и уже не в первый раз за день спросила у этого странного человека. «И что мы будем делать дальше?» «Искать ответы. Что же ещё?» «У меня есть одно соображение. Мы не единственные на этом свете, кто даром заполучил новые способности. Есть дар — значит, должно быть предназначение». На ком еще и, главное, как отразился пресловутый фактор. Хотелось бы это выяснить.